глава сто тридцать тоже герой несмотря на безрассудность и о с л а б л е н н о е восприятие во время боевого транса, небесное крыло по-прежнему имел в своем распоряжении превосходную интуицию и годы реального боевого опыта. Э т и преимущества в сочетании с убийственной мощью боевого транса сделали шутника э н х е р и я беспомощным и бессильным хоть как-то защитить себя. Даже зрители не знали кого им сейчас следует поддержать. разрываясь между их виртуальным героем и героем реальным. Вскоре шутник а и н х е р и й был загнан в угол. Он был полностью ошеломлен возросшей силой своего противника. Внезапно Улис нанес прямой удар по Ван Дуну. Это была прямая и предсказуемая атака без лишних финтов и движений. Однако с первого взгляда стало понятно. Этот удар был мощнее всех атак, с которыми когда-либо сталкивался Ван Дун. Из-за безумной скорости клинка окружающая его аура оставляла позади меча видимую линию красного света. Но шутник Энхири не дрогнул. Более того, он сам бросился на врага. Некоторые из его фанатов узнали это движение и невольно спрашивали себя, неужели он хочет использовать свой старый трюк и остановить лезвие голыми руками. Это просто мечта. С его энергией души это совершенно невозможно. Ван Дун стиснул зубы. «Сделай это или умри». Он выплеснул всю свою энергию и до предела наполнил пальцы силой ядерного генома, после чего начал наносить молниеносные взрывные удары по всей поверхности клинка. «Он должен выйти за пределы возможного». Кровавый меч вплотную приближался к колбу Ван Дуна. Еще мгновение, и клинок просто разрежет его голову пополам, но... Непобедимый кровавый меч внезапно остановился. Десять пальцев резко ударили по всей длине клинка, и словно стальные стержни пронзили длинный меч. Клинок со звоном превратился в кучу обломков, разлетевшихся во все стороны. В тот же миг Ван Дун поднял правую руку и обрушил на противника всю свою мощь. «Это Шоу Дао!» Примечание переводчика. Шоу Дао – вид меча во время династии Сун. а также один из стилей рукопашного боя. В данном контексте шоу-дао – это техника меча без меча. Конец примечания. Ко всеобщему удивлению, рука Ван Дуна практически идеально повторила ауру клинка. Однако его скорость и сила… Это лезвие было абсолютно смертельным. Это был настоящий, истинный шоу-дао. Осколки разрушенного меча застали небесное крыло врасплох, а его кроваво-красная аура медленно рассеялась. Двое остановились, не сказав ни слова, а ожидавшая развязки аудитория непонимающе застыла на месте. «Что случилось?» «Все кончено?» о н а ведь никто из них не упал!» «Я... проиграл?» Услышал собственный голос Улис. Он поднял глаза к небу и глубоко вздохнул. Он никогда не ожидал увидеть в этом бою реальную форму Шоудао. Только благодаря доброте своего оппонента, который не стал завершать последнюю атаку, Улис все еще мог стоять на арене. Он был в восторге от той огромной силы, которой обладал этот молодой воин, поэтому решил отказаться от своих бесполезных попыток выиграть эту битву. Только благодаря вашим бесчисленным сражениям и опыту, я смог наконец-то понять реальную силу Шоудао. «Большое спасибо!» – заявил Ван Дун, низко поклонившись Улису. Его слова шли от чистого сердца. Улис неожиданно рассмеялся. В его смехе было смешано множество чувств. Радость, боль, сожаление – все они слились в раскатистом смехе, который разливался по арене. Улис сдержит свое слово. «Это его последнее появление в Пи-Эй». Члены Золотой Звезды в унисон выразили почтение своему капитану. Своей финальной битвой он решил не только попрощаться со своими товарищами, но и хотел передать свою личную технику другим, чтобы те хоть немного помогли солдатам на передовой. Остальные зрители также почувствовали, как в их сердцах растет уважение к этому легендарному ветерану. В одном из самых обычных уголков Земли. «Эй, босс! Босс!» «Где вы были? Шутник Энхерий снова победил!» «Это было божественно! Боец четвертого уровня победил ветерана пятого уровня!» «Только Бог способен сотворить такое!» «Это правда! Вы пропустили такой потрясающий бой!» а, «Очень жаль!» Улис слегка улыбнулся. «Ну, ничего не поделаешь. Когда я нервничаю, мой желудок всегда начинает меня подводить». Пришлось немного посидеть в туалете. х а х но вам и правда не обязательно смотреть. Вы можете просто руководить этим виртуальным кафе. х е х шутник Энхерий, ура! Группа подростков убежала праздновать победу своего кумира. Улис медленно сел на свое место. Как бы там ни было, сейчас его сердце было полностью удовлетворено. Шутник и н х е р и й вышел из системы сразу за небесным крылом. Два героя покинули арену, оставив зрителей наедине с бесчисленным количеством вопросов. Если проверить запись боя, в конце матча большинство зрителей были уверены, что шутник Энхерий потерпит поражение из-за непреодолимой разницы в силе. Однако их кумир не только одержал победу, но и сделал это абсолютно уверенно, вновь покорив сердца своих фанатов. «Твою мать, он победил? Опять? Как?» Яростно закричал м а у с ю поразив этим даже Эмму. «Это радость или негодование?» С этими словами Эмма злобно взглянул на своего друга. «Разумеется, это радость. Это ведь отличная новость. Ты вообще понимаешь, что это значит?» Не дождавшись ответа, Моусю продолжил. «Это значит, что только я, Моусю, могу победить этого ублюдка!» Эмма закатил глаза. «Он даже не принимает твой вызов, чувак!» И он только что победил бойца выше твоего уровня. Это немыслимо. Ты измерил его энергию души? Подожди, я работаю над этим. Эмма неистово стучал пальцами по клавиатуре. Пик 175. Я поражен. Неужели его техника играет такую важную роль? Или это потому, что у него гораздо больше силы ядерного генома? «Даже если бы у него была высокая сила ядерного генома, не повышая уровень энергии души, коэффициент силы может колебаться только в тех пределах». «В этом матче стало очевидно, что его сила осталась такой же, как и в предыдущих боях». «Что ж, до естественного таланта, я думаю, что он не дотягивает даже до моего уровня». «Если честно, я чувствую то же самое, но...» Они не могли найти подходящих слов и молча посмотрели друг на друга. они думали об одном и том же – способность копировать силу противника. Все личные движения или атаки требуют для применения определенную тактику, поэтому просто невозможно, чтобы кто-то сходу взял и использовал их, и уж тем более превзошел самого создателя. И все же, шутник Энхерии делает это в каждом бою. Не только м а у с ю но и все понимающие люди находили это неправдоподобным. Кроме того, У шутника и н х и р и я было еще множество необъяснимых тайн. Никто не понимал, как он заблокировал последнюю атаку и какую технику использовал в конце. Неужели это был истинный Шоудао? Общеизвестно, что боец может наполнить свое оружие силой ядерного генома и таким образом создать ауру клинка, чтобы увеличить урон. Однако сделать это собственным телом было гораздо сложнее, поскольку для поддержания ауры потребуется колоссально большой объем силы ядерного генома. Обычный боец четвертого уровня может создать ауру клинка на о р у ж и е но только несколько гениальных воинов пятого уровня лишь предположительно смогли использовать эту ауру на собственных телах. Никто и никогда не слышал о бойцах четвертого уровня, которые смогли бы добиться подобного. Кроме шутника Энхерия. И, наконец, На фоне всех этих тайн поразительно молодой возраст шутника Эйнхерия озадачивал всех еще больше. Сотрудники Dream увлеченно погрузились в работу и старались как можно скорее завершить свой видеоанализ. С момента появления шутника Эйнхерия они начали с радостью относиться к своей работе, поскольку знали, что каждый раз их гарантированно ожидают новые сюрпризы. Возможность лично засвидетельствовать эти чудесные техники доставляла огромную радость, которую невозможно купить за деньги. Когда они смогли подтвердить личность Небесного Крыла, многие сотрудники сильно разочаровались, опасаясь, что поражение шутника Эйнхерия стало неизбежным. Даже Кэмерон ощущал лишь пустое бессилье. Конечно, он и сам хотел увидеть более серьезного противника, чтобы бой вышел максимально захватывающим. но он также боялся поражения шутника Энхерия. Как только это случится, таинственный боец потеряет всю свою коммерческую ценность. Именно поэтому, когда шутник Энхери н а н е с свой последний удар, даже всегда сдержанный Кэмерон не смог сдержать ликующего крика. В этот момент он мог с уверенностью сказать, что по сравнению с боями шутника Энхерия, даже официальные турниры кажутся бледными и скучными. С ростом популярности этого загадочного бойца Личное влияние к а м е р о н а также вышло за рамки PA, благодаря чему он смог привлечь к системе много внимания, к о т о р о е в противном случае могла бы просто умереть от постепенного увядания. Официальный видеоанализ вышел вскоре после боя и вызвал у зрителей еще один сильнейший шок. Когда они увидели, как пальцы шутника и н х е р и я 325 раз поразили лезвие меча в течение одной секунды, у всех дружно отвисла челюсть. Иногда даже самые невероятные техники теряли всю свою новизну после подробного изучения. Однако тщательное рассмотрение техники шутника Энхерия вызывало лишь больше вопросов. Подробная запись также развеяла все сомнения в отношении ауру Клинка и шоу д а у Ван Дуна. Аура и техника оказались идентичны. Хотя шутник Энхерии не довел свой удар до конца, его атака полностью разрушила защиту Улиса, И бесспорно завершила матч. «Невозможность этого психа пугает до ужаса!» Написал в одном из комментариев м а у с ю Между тем, в Бернау студенты вели жаркие споры о таинственном бойце. Апач поднялся со своего места и с холодным взглядом направился к выходу из видеокомнаты. Сегодня он пришел посмотреть на бой сам, а не по требованию Сао И. Уже на выходе из комнаты... Цао И остановил его и спросил, «Подожди, можешь дать мне свою оценку?» С этими словами парень приготовил небольшой блокнот. Апач знал об этой привычке товарища, поэтому повернулся и сказал, «Ему всего шестнадцать лет, но он словно уже пережил тысячи битв». Сказав это, Апач немедленно вышел из комнаты. В пылу яростной битвы, оказавшись на грани жизни и смерти, Люди всегда будут действовать инстинктивно. Вполне возможно, что Небесное Крыло был опытным мастером, который многое повидал за свою жизнь. Поэтому неудивительно, что он смог применить свое безумие кровавого меча. Вот только шутник и н х и р е й совершенно не испугался. Совсем наоборот. На его лице застыла легкая улыбка. Такое просто не могло не потрясти Апача. Он гордился своим опытом, полученным в составе спецподразделения. И это чувство хождения на грани жизни и смерти было очень хорошо ему знакомо, ведь он собственными руками держал нож, которым оборвал немало человеческих жизней. Когда он впервые совершил убийство, его весь вечер рвало от шока.